Сначала он увидел только стол, на котором в шандале горела одна свеча, остальные были не зажжены. Потом сидящего человека, в шапке, немолодого, с длинными полуседыми усами, вместо глаз темные тени, руки сложены, тревожно пошевеливают пальцами. — Так вот ты каков, пан трехглазый, — сказал генеральный судья с мягким выговором. Про Кабаненку было известно, что он бегал от ляхов на Русь и подолгу там живал. потому хорошо говорит по-московски. — Ранее мы с тобой только переписывались, а ныне довелось свидеться. Он привстал левой ладонью, оперся стол, правую протянул для пожатия. Маркел малость, свыкся с темнотой, посмотрел вокруг. Комната была пустая, только у задней стены высоко, будто... Дрова в поленнице лежали какие-то белые плоские штуки. Трехглазый догадался, сложенные друг на дружку шматы сала. Тут ведь солотопня. Здравствуй, здравствуй, твоя милость. Шагнул вперед, сжал в поданную руку, а вторую, лежавшую на столе, с размаху пригвоздил к дереву ножом. а а Захлебнулся хрипом длинноусый, забился. Попробовала вырваться, не вышло. — Ты такой же судья, как я, турецкий султан, — тихо сказал маркел в перекошенное от боли и страха лицо. Подкинули покойника, будто только что убитого, а у него уже кожа остыла, и письмо на нем оставили. Дурак я вам, что ли? А ну, говори, песья сын, кто то таков? И повернул нож в ране. Лжак Кабаненко взвыл. — Скажешь? — Скажу. Я слуга. «Пана полковника Кричевского!» Трехглазы удивился. Идя в ловушку, он думал, что это злокузничает кто-то из украинской старшины. Враг Москвы и генерального судьи, а полковник Кричевский — помощник пана Чернецкого. Это совсем иной поворот. Пронюхали, значит, поляки про тайные сношения между Кабаненко и Патриархом. «Ладно, будешь со мной прям, оставлю жить!» Завернув нижнюю губу, Маркел засвистал условным свистом, по-прежнему крепко держа ряженого, чтоб не вырвался. Сзади стукнула дверь. Вбежал один человек, за ним второй. «Ну-ка, примите его, ребята!» — сказал трехглазый, не поворачиваясь. Но приняли не поляка, а самого Маркела. Да так крепко, сноровисто, что он обезручил и обезножил. Сверху взяли за локти, снизу — за колени. Это были не стрельцы, а какие-то неведомые мужики, очень сильные и, кажется, свычные к хватательному делу, на что трехглазый был жилист, но вырваться не сумел, только зря головой тряс. — Рогов! Лопух! — заорал он во все горло. Снова скрипнула дверь. Однако не с улицы, а с другой стороны. Вошел кто-то высокий, в полумраке едва различимый. Видно было только седую голову и вислые рукава кунтуша. До да странной золотой искры блеснуло сбоку лицо. «Зря кричишь трехглазый!» Послышался надтреснутый стариковский голос. «Кончили, мои говидыки, твоих людей! Не дозовешься!» Ложный судья, освободившись, выдернул из раны нож и громко застонал. — Пади вон, Ершила, не скули", презрительно бросил ему вошедший. — Прав он. Генеральный судья из тебя, как из куренка, орел. Задние сноровисто завернули Маркелу руки, за спину скрутили веревкой. Вынули из-под зипуна пистоль. Самого поставили коленями на пол, но не выпустили. Продолжали держать с двух сторон. Пленный оказался лицом вровень со столешницей и все пытался разглядеть, кто это тут командует. А тот не торопился. Пропустил мимо Ершилу, просеменившего к двери с прижатой к груди рукой, не спеша высек из круг ресалом. «Ты кто таков?» — просипел трехглазый. Ему трудно дышалось. Сзади перекрутили ворот. «Я полковник Кричевский». «Кого?» Здешняя чернь прозвала Огнеглазому. Тлеющий труд поочередно зажег в шандале все свечи. С каждым движением полковника в комнате делалось светлее. Теперь стало видно, что на лице Куричевского косая черная повязка, а на ней золотой нитью вышито свирепо вытаращенное око. Это оно посверкивало в темноте. Второе око, тоже неистово сверкающее, смотрело на Маркела сверху вниз и было в этом страшном взгляде двумя разными глазами, живым и неживым, что-то полузабытое, но знакомое. Однако ты меня знавал и под иными именами, прозвищами. Погляди-ка получше. Кричевский медленно сдернул повязку. Открылось страшное зрелище. Вместо глаза и половины виска на лице багровела яма. Помнишь, как в Риге в меня стрелял? Думал, на смерть? Нет. Пуля вышибла око и кусок кости, а убить не убила. Господи Иисусе, спаси и оборони, — пролепетал Маркел, задрожав. А оживший мертвяк засмеялся, поместил повязку обратно. Я и не мечтал об этой встрече, но следил за тобой, присматривал. Знаю, что ты ныне при патриархе не трешься, тайные дела делаешь, однако Москва далеко. Я уж не чаял, что на семь свете свидимся, а нет, сделала мне судьба подарок на старости лет. Ты сам в Киев пожаловал. Как же мне было у пана Чернецкого не отпроситься». Я тоже не впустую жизнь прожил. Ныне вот полковник. За королевскую службу жалован землями. ну бы не ты летал бы я много выше. Ты, паскуда, мне сначала крылья подрезал, потом сделал уродом. Не обессудь, что и я отплачу тебе той же мерой. Маркелу пришла в голову мысль, которой он очень обрадовался. Не может это быть явью. Примерещился злой, дурной сон. Всего-то и надо, что пробудиться. Он тряхнул головой, не помогло. Прикусил губу, стало больно, а не проснулся. Нет, не сон. «Я с тобой, как думаю, поступить?» Задумчиво молвил Кричевский, словно советуясь. «Переломлю тебе колени и локти. Не быстро и не сразу, а под беседу. Мы ж давние знакомцы» уж нам не сыщется, о чем потолковать? Сколько лет прошло с нашей первой встречи? Больше сорока. Расскажешь мне про свою семью, у тебя и жена, сын. Будешь лежать передо мной, как муха с оторванными лапками, и плакать. о тех, кого боль не увидишь, это тебе за то, что ты мне крылья подрезал. Потом я с тобой за свой глаз расплачусь. Честно. Ты мне один оставил, и я тебе один пожалею. Тот, что у тебя посереть лба. А остальные я огнем выжгу. Я ведь огнеглаз. Убивать же тебя я не стану. Тут внизу погреб, где зимой хранят окорока и сало. До холодов никто не зайдет, кроме крыс. И не услышит никто. Ори сколько хочешь». Лежи там в темноте, пока не сдохнешь. Ну, хлопцы, положите его, чтоб размахнуться было удобно. Маркела подхватили, бухнули на столешницу. Сначала животом вниз, потом развязали руки и перевернули на спину. Но сразу же растянули Андреевским крестом, прикрутили запястья и щиколотки к ножкам стола. Хлопцы у Кричевского были ухари, от таких не отобьешься. Рогов с лопухом тоже не лапчем щихли были, однако где им, подданным мирной и покойной державы, было справиться с этими волками войны? Один с сабельным шрамом поперек рожи все чему-то скалился. У другого кривоносого вокруг шеи непонятно зачем была обмотана струна от бандуры. Над простертым пленником встал полковник. В руке у него покачивался шестопер, Посверкивал железными гранями. Как всякий, кому иногда приходится ставить на кон свою жизнь, трехглазый много раз задумывался, скорой ли и трудной ли будет его смерть. Представлялось разное. И безвестная гибель на пустой дороге, где будешь валяться на поклев вороном, и тяжкая рана, от которой сгниешь в антоновом огне, и даже еще худшее, но никогда такое скверное. медленная мука в темном подземелье с крысами. Однако, закрыв глаза, чтоб не верить ухмылки на лице заклятого врага, Маркел сказал себе, что «может, оно и лучше. Духовник, отец Вениамин, мудрый пастырь, говаривал, «Если Бог кому дает смерть легкую, то милость. Но еще большая милость — смерть тяжелая, страдательная, ибо ею ты искупаешь свои нажитые грехи еще в всем мире». Лучше уж здесь плотью потерзаться и уйти на тот свет чистым к ангелам утешительные объятия. Грехи у трехглазого были как-нибудь. По земле ведь ходил, не в облаках парил. Ничего, за Божье прощение можно и помучиться. А хочешь смерти легкой? Спросил Кричевский, будто подслушал. Купи, я тебе продам. Маркел открыл глаза. Если Ироду чего-то нужно, то, может, еще не кончено. Я бы лучше жизнь купил. Не за всякую, конечно, цену. Без надежды, — сказал, — только для оттяжки. — Нет, про это врать не буду, — засмеялся полковник. — Живым я тебя не выпущу. А легкую смерть заслужить ты можешь. Ну, Клешко, покажи ему. Кривоносый снял с себя струну и закрутил ее вокруг Маркеловой шеи. Стальная проволока больно впилась в кожу. Лежко, мастер, срезать голову с плеч. Раз дернет, и душа свободна. Завидная смерть, быстрая, почуять не успеешь. Чем платить? Трехглазой скосился на поблескивающую, да нельзя натянутую струну. Твоя рука в канцелярии Хмельницкого известна. Письмо напишешь генеральному судье. В Москве, где порешили, пусть он неверного Богдана потравит ядом, а за этот патриарх поможет Кабаненко в Гетмана вывести. А Кабаненко поди уже у вас, — понимающий кивнул Маркел. — У нас, у нас. Взяли его по дороге в Киев. Сидит по соседству в коптильне. — Мы его порубим и с твоим письмом до да соскляницы яда кинем на большой дороге. Пускай Хмельницкий узнает, как его в Москве любят.